Тема седьмая. Если ты не знаешь, приходи учиться. Если знаешь, приходи учить. Девиз приглашений на Национальный съезд окружных прокуроров в Вегасе. С 25 по 29 апреля 1971 года. Первая сессия «Приветственные речи» продолжалась большую часть дня. Мы терпеливо высидели первые два часа. Но с самого начала было ясно, что мы не собираемся ничему учиться, не говоря уже о том, что было бы безумием пытаться кого-то учить. Достаточно того, что мы просто сидели там, закинувшись мескалином, и час за часом внимали несносному бреду, что, естественно, не было сопряжено и с малейшим риском. Эти бедные ублюдки не могли отличить мескалин от макарон. Я подозреваю, что мы могли бы провернуть все дело под кислотой, если бы только не все эти люди. В этом шалмане были лица и тела совершенно невыносимые, если ты закинулся веществом. Вид 344-фунтового шерифа, полиции из ВАКа, штат Техас, начавшего без стеснения лапой свою 290-фунтовую жену или что там закобыла с ним была, когда выключили свет для просмотра учебного фильма о траве, едва можно было стерпеть под мискалином. по большей части чувственно внешним наркотиком, преувеличивающим реальность, вместо того, чтобы изменять ее. Но с обкислочной головой вид двух распоясавшихся фантастически жирных человеческих существ, облизывающих друг друга, пока тысячи легавых вокруг смотрят кино об опасностях марихуаны, эмоционально неприемлем. Мозг бы отверг его, спиной попытался бы не реагировать на сигналы, поступающие от лобовых долей. А головное, между тем, предпринял бы отчаянную попытку представить разные интерпретации этой сцены, прежде чем отправить их назад спинному с риском физического вмешательства. Кислота по своему воздействию довольно сложное вещество, тогда как мискалин чрезвычайно прост и прямолинейен. Однако при подобных сценах разница между ними представляла интерес лишь с научной точки зрения. На этой конференции просто не было других позывов, кроме как притупить сознание красными, дурью, бухлом, потому что вся программа была, вне всякого сомнения, составлена людьми, пребывавшими в всеканальном ступоре с 1964 года. Здесь было больше тысячи высокопоставленных легавых, убеждавших друг друга, что мы обязаны разобраться с наркокультурой, но они понятия не имели, с чего начинать. Они даже не могли вычислить, откуда у этой проклятой проблемы растут ноги. В предбаннике ходили слухи, что за этим стоит мафия. Или, возможно, Битлз. Кто-то из слушателей спросил Блумквиста, что он думает по поводу странного поведения Маргарет Мит в последнее время, и можно ли его объяснить привыканием к марихуане. «Я не знаю, что и сказать», — ответил Блумквист. «Но если Маргарет Мит в его возрасте курит марихуану, то это полный увлёт!» Аудитория зашлась в громовом хохоте. Мой адвокат наклонился и шепнул мне на ухо, что он сваливает. «Я буду внизу, в казино», — сказал он. «Я знаю дофига гораздо лучших способов транжирить свое время, чем слушать эту хуйню». Он поднялся, выбил на пол пепельницу о ножку стула и стал пробираться в входной двери. Расстояние между рядами не соответствовало его комплекции и не было рассчитано, что кто-нибудь сорвется с места. Люди пытались дать ему пройти, но двинуться было некуда. «Смотри под ноги!» — закричали какие-то хмыри, которым адвокат отдавил конечности. «Пошли нахуй!» — рявкнул он. «Сам иди туда же!» — заорал еще один. Но адвокат уже почти выбрался. «Мне надо выйти отсюда!» — завопил он. «Мне здесь не место!» «Скатертью дорога!» — раздался голос. Он остановился, оглянулся, но, решив, что лучше не связываться, продолжил движение. К тому времени, как он оказался у выхода, весь задний ряд возмущенно бурлил. Даже Блумквист, стоявший далеко впереди на сцене, почувствовал что-то неладное. Он перестал говорить и начал нервно вглядываться туда, откуда доносился шум. Наверное, он полагал, что там разгорается драка. Возможно, какой-то конфликт на расовой почве, в который лучше не вмешиваться. Я поднялся и тоже направился к двери. Лучшего момента сбежать и представить себе было трудно. «Извините, я чувствую, что меня тошнит», — сказал я первой ноге, на которую наступил. Нога тут же отдернулась, и я повторял как мантру «Извините, меня тошнит, извините, тошнит, прошу прощения, да, тошнит». На этот раз проход расчистился как по волшебству. Никакого протеста. Меня даже проталкивали вперед. Они боялись, что я проблююсь, и никто этого не хотел. По крайней мере, чтобы я проблевался на них. Я добрался до выхода за 45 секунд.